«А почему бы и не кричать, раз это правда?» — спросил Людовик, окончательно теряя самообладание. «Замолчите, Людовик!» — приказал король, стукнув ладонью по столу. «Соблаговолите лучше сказать нам, какую кару вы считаете нужным применить к вашей супруге». «Пусть сдохнет!» — воскликнул король Наварский. «Она и обе другие тоже». Все три пусть сдохнут. Смерть, смерть и смерть. Слово «смерть» он произнес даже с каким-то присвистом и рубанул рукой по воздуху, точно напрочь отсекая воображаемые головы. В разговор вмешался Филипп Пуатье. И, спросив у короля взглядом разрешения высказаться, он произнес. — Вас ослепило горе, Ледовик. А на душе у Жанны нет такого великого греха, как на душе у Маргариты и Бланки. Не спорю, она виновата. И очень виновата. Она потакала преступному увлечению своих невесток, вместо того, чтобы разоблачить их. И она много потеряла в моем уважении. Но ведь мессир Ногаре, который сумел добиться многого, не смог все же получить доказательств, что Жанна изменила супружескому долгу. «А ну-ка пусть Нагаре ее сама лично допросит. И тогда мы увидим, как она не признается», — закричал Людовик. «Она помогала втаптывать в грязь мою честь и честь Карла. И если вы нас действительно любите, как не раз уверяли, вы сами должны потребовать по отношению к ней той же кары, что и к двум остальным шлюхам. Граф Пуатье возразил брату, и его ответ, который в других устах прозвучал бы злой иронией, как нельзя лучше характеризовал его нрав. «Ваша честь, Людовик, мне бесспорно дорога, но не менее дорого мне и Франш-Конте». Присутствующие удивленно переглянулись, а Филипп продолжал развивать свою мысль. Вы владеете наварой на правах вашей собственности, Людовик. Она перешла к вам от нашей покойной матушки. И, возможно, впоследствии вам будет принадлежать Франция. Молю Бога, чтобы свершилось это как можно позже. У меня же есть только Пуатье, которое мне соизволил подарить наш отец, и я даже не пер Франции, Но через Жанну я получил титул пфальцграфа Бургундского и титул сира Саленского, а Саленские копи приносят мне большую половину моих доходов. Кроме того, после смерти графини Маго я унаследую все Конте. Понятно? Пусть Жанну держат в монастыре и пусть она проживет там до тех пор пока все не забудется. Пусть даже останется там до конца дней своих, ежели это необходимо ради чести короны, но пусть сохранят ей жизнь. Его высочество Людовик де Вре, который до сих пор не проронил ни слова, неожиданно встал на сторону Филиппа. Мой племянник прав, как перед лицом Господа Бога, «Так и перед лицом королевства», — сказал он. «Смерть — слишком серьезная вещь. Она грозит каждому из нас, и каждому будет мукой, и не нам посылать на смерть своих близких в ослеплении гнева». Людовик Наварский метнул на дядю ненавидящий взгляд. В королевской семье существовало два клана, и так повелось уже давно — Дядюшка Валуа пользовался расположением двух своих племянников — старшего Людовика и младшего Карла. Слабые, и легко подпадавшие под чужое влияние, оба они восхищались его краснобайством, его жизнью, полной приключений и подвигами на поле брани, даже его вечной погоней за престолами, которые то ускользали из-под самого носа Валуа, то снова силы оружия возвращались ему. А Филипп Потье был сторонником дяди Девре, спокойного, рассудительного и прямодушного человека, который, будь на то воля суде, стал бы одним из справедливых, но непопулярных правителей.